Глава 4. Тренога венценосца Он скользил рукой по ее каштановым волосам снова и снова. Грудь девушки мирно поднималась и опускалась под шелковой ночнушкой. Ее розовая кожа нежна и пахнет розами. Губы полные, почти красные, щеки с румянцем с ямочками. Глаза закрыты, но он знает, что они, как и волосы, каштановые. Она заснула у него на коленях в его же спальне, как делала уже почти месяц с того дня, как он вернулся без отца. Хорошо это или плохо, но другим мужчинам она не доверяла. Только Каригу и Юлия. Только им двоим с самого детства. Брату и отцу. Огонь в камине догорал. Но темнее не становилось, так как сквозь окна пробивался другой свет, дающий знать, что король все еще жив. Это была башня на трех ногах, расположенная во внутреннем дворе крепости. Ее опоясывали заржавевшие от старости стальные кольца, а на самой вершине располагался большой сосуд, напоминающий котел с суженным верхом. Его постоянно пополняли буро-коричневым маслом, которое хорошо и долго горело. Даже в покоях можно было ощущать исходящий от треноги жар. Однако он не мешал, а напоминал принцу, что отец все еще жив и скоро вернется домой. Это сооружение гасили лишь в том случае, если король умирает и не разжигали до тех пор, пока законный наследник не достигнет совершеннолетия и не займет престол. Карик понимал, что когда нибудь будет гореть и его собственное пламя, но предпочитал об этом не думать. Однако боялся что однажды проснется во тьме, и тогда у него не останется никого, кроме сестры. Они были близнецами, потому чувствовали переживания друг друга. Он часто называл ее «малина», искажая настоящее имя — «марьям». Карик помнил, почему девушка ассоциировалась именно с диковиной для юга ягодой. Он пробовал эту ягоду лишь однажды, когда купец с севера привез целую корзину. Тогда Марьям съела больше половины, сок стёк по её детским щекам и залил новое платье. Отец ругаться не стал, только подхватил дочурку на руки и стал кружиться, пока она не рассмеялась. В детстве было много радости и не было забот. Но нынче горе стояло на пороге каждого дома. То и дело, по утрам приходили известия о гибели очередных храбрых воинов Юга. Принц с замиранием сердца слушал отчеты гонцов, боясь встретить в них имя отца, забывая, что его упомянули бы в первую очередь. Тяжелое ожидание затянулось, и все сложнее становилось понять, закончится оно ли вообще. На трубке, которую дал генерал Салира, уже было 27 зарубок, и ее звук решительно поменялся. Карик вынул из кармана заветный отцовский подарок поднес к губам и наиграл мелодию, которую разучивал с отцом еще в детстве. «Фи-фур-фа-фу-фи». Звук был глухим и едва различимым, совсем не похожим на мелодию свирели. Он разбудил сестру. Девушка подняла голову, посмотрела на брата и грустно улыбнулась. Карик помог ей устроиться в постели и поднялся, решив, наконец, выдвинуться в путь. «Мне пора встречать отца», — прошептал он, склонившись над сестрой. Улыбка стерлась с ее губ, а руки моментально вцепились в его кожаный ремень. «Не отпущу! Не потеряю и тебя! Не хочу!» Он отцепил ее пальцы и аккуратно сжал между ладонями, поцеловал сначала в кисть, потом в лоб, отодвинув волосы, провел рукой по лбу и грустно улыбнулся. Малина. Я вернусь вместе с отцом, и все будет как прежде. Но Карик понимал, что как прежде не будет ничего. Даже если Юлия в целости вернется с запада, вслед за ним по отодвинутым границам юга ударят силы варваров. Север в лице Родемоса уже отказался помогать в войне. Гонец, прибывший около месяца назад, принес с собой приглашение для Юлия, Карига и сестры. Север предлагал убежище королевской семье, советовал бежать, бросить свои земли на произвол судьбы и потерять все, что у них еще оставалось. Юлия на такое письмо ответил бы презрительным смешком и сжег оскорбительное предложение в камине. Принц же был благоразумен и понимал, однажды может статься, что не останется ничего, кроме бегства, и бежать лучше всего не в лиственные города или в баклар, которые в случае падения юга сами окажутся под ударом, а под защиту северян. Слух он этого не говорил, но страх разъедал его изнутри, а именно страх за близких, за дом и свой народ. Каждый день он выходил на балюстраду и смотрел на запад, на далекие Средецкие холмы, ожидая увидеть, как горит форпост Терга. Но вместо этого наблюдал реющие вдалеке флаги своего отца. Стоило взглянуть на север, как в глаза бросалась вереница деревушек, приютившихся вдоль торгового тракта. Там кипела жизнь, стадо овец и коз спаслись на лугах, а повозки с провиантом друг за другом катились к дорогу. К нему домой, к треноге его отца, к сестре и к последней надежде. Карик все-таки оставил малину. Эта крепость была построена много столетий назад для закрепления позиций на юге. Тогда в этих краях жили разрозненные кочевые племена, в битвах яростные, словно звери. Но они были не способны долго сопротивляться северянам и отступили еще дальше на юг, в места, которые в настоящий момент называют темной пустыней». Дорог должен был стать лишь временным прибежищем для лордов, но так и остался вечным их оплотом впоследствии обрастя домами и дополнительной стеной. С гор крепости подвели акведуки, по которым поступала ледяная вода, и вскоре окружные степи позеленели, а все пригодные для выращивания урожая угодья были вспаханы. Уже значительно позже эти края были признаны Южным королевством, а в дороге поселился род гельсидов, некогда правивших на севере Однако обречённых на гонение после гибели от рук Родемоса последнего северного короля их крови, зелька. Крепость много раз перестраивали, расширяли, укрепляли фундамент, добавили несколько этажей и пару новых дворов. Внутри дорог уже не походил на мрачную пограничную крепость в привычном понимании. Стены были оштукатурены, окрашены в белый цвет, всюду висели картины, Во многих коридорах присутствовали манекены в красивых доспехах. Яшмового цвета ковер покрывал пол и лестницу. Мраморные урны с цветами встречали на площадках, а между ними располагались лакированные дубовые скамьи. Однако роскошью это назвать было нельзя. Многие лорды украшали свои дворцы золотом, серебром, замшей и шелком, а в дороге не было даже зеркал. Следуя какому-то суеверию, Юлия убрал все зеркала и спрятал в подвалах. Когда его спрашивали, зачем, король отвечал, что отражение лживо, и по другую сторону зеркал прячутся злые сущности. Перечить владыке юга никто не пытался. Женщины носили с собой отполированные серебряные пудреницы, которые с легкостью заменяли любые зеркала, а мужчины предпочитали причесываться и бриться над тазиком с водой. В восточном дворе было привычно душно. Пламя на вершине треноги освещало каменную дорожку прерывистым светом. Свет мешал увидеть звезды во множестве рассыпанные по небу над дорогом. Толстые балки треноги уходили в землю и крепились большими металлическими гвоздями. Однажды во время сотрясения земли часть горящего масла пролилась на землю. Теперь в том месте, где камень потрескался, Виднелась чернота, также там стоял маленький алтарь в честь погибшего мастера. Рядом с тремя желтыми свечами лежал бутон пустынной грации бледно-розового цвета. Странно видеть вас в столь ранний час. По длинной деревянной лестнице с вершины треноги спустился мужчина в наряде, призванном защитить от жара. Это были куртка из шкуры горного козла и штаны из блестящей ткани, составками тонких листов огненного дерева. Лицо человека закрывала маска с длинной, но узкой прорезью для глаз. Ничего удивительного, мастер. Я назначил здесь встречу с капитаном Милсом и не позднее, чем через час, покинув дорог, отправлюсь в форпост Терга. Неужто ваш отец возвращается? Передайте Юлия при встрече, что я все так же тщательно слежу за символом его власти пламя не угаснет еще долгие годы. Полагаю, отец вас и не сомневается. Карик подружески похлопал мастера по плечу и удивился, насколько сильно нагрета его одежда. Он не представлял, каково находиться еще ближе к пламени венценосца, если даже внизу со лба потихоньку начинали стекать ручейки пота. Послышались шаги с противоположной стороны двора, показался капитан в длинном коричневом плаще из-под которого выглядывала натертая до блеска рыцарская броня. Его длинные волосы были собраны в хвост, а лицо начисто выбрито, что делало моложе лет на 10, вопреки настоящему возрасту. Этот капитан, как и многие в дороге, уроженец лиственных городов, около 30 лет назад поступивший на службу Южному королевству. За долгий срок служения он уже стал родным для южан, и завоевал уважение своей доблестью и честностью. «Сир?» — поклонившись, сказал он Каригу. «Отряд ждет около главных ворот. Я посчитал нужным выделить вам достаточную охрану». «Благодарю, Милс, я сейчас». Всплохи королевского пламени взмыли до небес и успокоились, словно обладали разумом. Продолжайте следить за пламенем, если в этом есть нужда. Принц взглянул на мастера, и тот поклонился. Ему было холодно даже под толстым дорожным плащом. Ночь в степях не щадила путников, неважно, благородный они крови или нет. Но одного у ночи было не отнять — чудес небосвода, куполом нависшего над пустынными землями. Мириады звезд, рассыпанных по воле древних богов, сверкали в вышине и трудно было оставаться безразличным к их удивительной красоте и пугающему коварству. Стоило всмотреться в холодные огоньки, как мир начинал вращаться перед глазами, и уже не они находились наверху, а ты. Создавалось впечатление, что вот-вот ты сорвешься и будешь падать долго-долго, пока не окажешься среди звезд. По правую руку на лошадях скакали четверо воинов, все в кожаной броне с гербом королевского дома. На их поясах висели ножны с короткими мечами. Бока коней под ними вздымались, мышцы напрягались и расслаблялись. Копыта ритмично отбивали по земле, оставляя позади конного отряда завесу из пыли. Во главе колонны скакали двое — капитан Милс и его сын, которому доверили честь нести королевское знамя. Звук трепещущейся ткани был слышен Каригу вместе с воем ветра в ушах и сопением лошадей. По левую руку были уже пятеро бойцов. Эти — в вороненой стали, с огромными заклепками на стыках броневых пластин, с длинными мечами на поясе и арбалетами уседел. В свободной руке они держали факелы, чтобы выдвинуться вперед, как отряд покинет округу дорога. Вскоре огни южной столицы растворились во тьме. Всадники с факелами ускакали вперед, освещая дальнейший путь. Эта ночь выдалась безлунной, и степь напоминала огромную черную пустыню, вроде той, откуда явились завоеватели. Куда ни брось взгляд, мир упирался в небо, и только на юго-востоке различалась далекая горная гряда, вгрызающаяся в небо неровными зубцами. Но что-то переменилось. Медленно, едва заметно с севера потянулись два огонька. Опережающие отряд всадники остановились и выстрелились в линию. Во тьме невозможно было понять, что именно двигалось навстречу. Огни монотонно раскачивались из стороны в сторону, но было ясно, что они следуют по западному тракту. «Бродячие торговцы!» Крик капитана пересилил шум ветра, и карик напрягся. Нельзя сказать, что его пугала встреча с торговцами, которые изо дня в день пересекали Южное Королевство. Его пугала неопределенность. По дороге могла катиться телега, окруженная десятками бойцов. Во время войны торговцы часто платили наемникам за охрану. Смельчаки пересекали Серетецкие холмы и отправлялись далеко на запад, огибая горную гряду и устремлялись в земли вурвов. Их путь длился годами, а такры артерига, башни, до Баххаш и поселений Дальнего Юга. Говорили, что у подобных торговцев есть защищающие их от зла талисманы. Однако король Юлия всегда утверждал, что нет лучшего талисмана, чем горсть монет для городской стражи и вяленое мясо для остальных. Даже разбойники редко трогали обозы, зная, что стоит напасть несколько раз, как люди меняли маршрут, и впоследствии передвигались другими дорогами, а тракты обзывали бандитским гнездом. Конь карига запнулся и громко заржал, едва не сбросив принца на землю. Капитан тут же подал сигнал к привалу и спешился. Всадники с факелами находились неподалеку, уже можно было рассмотреть утоптанную, пронизывающую степь дорогу. Небольшие сухие кусты тянулись вдоль обочины, А одинокий деревянный указатель время от времени мелькал в неровном свете факела. Было ясно, что отряд находится на перекрестке. Подкова расколола коню копыта и повредила ногу. Помогая спешиться принцу, сообщил Милс. Боюсь, животному конец. В подтверждение этих слов конь бешено метался на месте, пытаясь поставить переднюю ногу. Он фырчал от боли. Стоять. Торговец, сидящий за поводьями двух грузовых мулов, услышав приказ, замахал руками. Телега въехала в круг света и с громким скрежетом остановилась. Вопреки ожиданиям, он был совершенно один. Повозка оказалась старой, с кучей щелей и дыр, а поверх нее трепыхался матерчатый тент, под которым виднелось три десятка глиняных сосудов с узким горлом. «Что везешь, господин?» — крикнул сын капитана. Торговец спустил капюшон, и стало понятно, что это пожилой старик, лысый и сморченный, как сухая курага. Лицо его испещряли глубокие морщины, а руки были тонкие, словно ветки пожухшей березы. «Везу я великое сокровище — жизнь и смерть, счастье и богатство. Но если вы, господа, не желаете слушать загадок, то везу я обычную воду, которая на юге ценится превыше золота чего же, загадку я послушаю с радостью!» Карик подошел к телеге и постучал по одному из сосудов. «Давай, старик, загадывай!» Торговец обрадовался, спрыгнул на землю и подошел к принцу, коснулся его груди указательным пальцем и посмотрел на кольцо с бирюзовым камнем, которым карик сильно дорожил. Принц сразу убрал руку за спину. «Есть два человека — рыбак и плотник». Есть два ремесла и два товара. Торговец вытянул из запазухи пазухи веревку, на которой висел черный треугольный камень. Есть две судьбы. Рыбак и плотник — простолюдины. Кому они идут, чтобы продать свой товар? К торговцу, растерянно прошептал принц. Есть торговец, такой же простолюдин, как рыбак и плотник. Есть принц. Который хочет услышать загадку, и есть торговец, который ее задает. Так вот вам, принц, загадка. Кто незаметен и незаменим во время войны? Кого пустят вперед и не остановят? Плотника, рыбака или торговца? Всех в одном лице, подал голос капитан в основе загадки старая сказка которую в лиственных городах читают детям на ночь о сударь поведайте ее нам казалось торговец рад поговорить с племенником. принц нам пора ехать нет все равно я потерял скакуна и кто-то из вас окажется пешим либо кому-то придется ехать вдвоем на одном коне старик ты направляешься к форпосту терга тот кивнул тогда я сяду рядом и составлю тебе компанию». «Для меня это честь». Старик забрался на телегу и взялся за вожжи. Мулы медленно пошли вперед. Раздался уже знакомый скрип. «Раз ваш человек не хочет рассказывать сказку, то и я». Милс презрительно фыркнул, пристроился рядом с телегой и принялся слушать. «Надеюсь, имя Лиственно вам знакомо, принц? Так вот». Листвен очень любил путешествовать. Побывал он во всех известных и не особенно краях. Однажды попал он в непроходимые леса, которые населяли чудные дикари. Люди эти были необычные во всем. Они поклонялись не настоящим богам, а земле, деревьям, траве. И был у них только один страх. Они боялись огня. Как водится, другие люди хотели получить земли лесных жителей пришли завоеватели с севера и стали выжигать леса. Листвин понял, что это не его враги, а его же собственный народ. Он не желал становиться для них изгоем, как не хотел предавать и новых друзей. Но выбирать все же пришлось, и Листвин сделал выбор в пользу дикарей. Придумал он план — выдвинуться на восток, найти другие народы Ануа и попросить у них помощи. Однако леса уже были окружены, и казалось абсолютно невозможным их покинуть. Тогда лиственным завладела навязчивая идея. В своих странствиях он всегда замечал торговцев водой, мясом и рыбой, которые свободно перемещались межвражеских вражеских земель и не привлекали к себе никакого внимания. Взял Листвен топор, стал рубить деревья и построил телегу. Взял Листвин ветку И сделал удочку, наловил рыбы столько, что она сыпалась из телеги. Надел длинный плащ, заморал лицо в грязи и отправился в путь. Никто не попытался его остановить, как бы удивительно это ни звучало. Через несколько дней Листвин привел народ эльфидов, которые прогнали завоеватель из границы леса. А на месте лесов он основал поселение, позже получившее название «Лиственные города». Так что плотник, рыбак и торговец, все они сыграли свою роль. «Но это же глупо. Так или иначе торговцев грабят, задерживают и проверяют документы», раздраженно проворчал капитан. «Сказки часто бывают глупыми», усмехнулся старик. «Зачастую именно глупые поступки оказываются самыми неочевидными». Оттого внезапно приносят успех. Я не глупый человек, и в охране у меня был чародей. Несчастный умер десять дней назад от странной лихорадки. Я похоронил его к юго-западу от баклара и пометил могилу булыжником с символом арагана. А вот этот камень я оставил на память. Он ткнул пальцем в треугольный медальон у себя на шее. Я думаю, он приносит мне удачу. Ведь он уже привел вас ко мне, и защиту я получил куда лучшую, чем мог даже мечтать». Тем временем зачинался рассвет. Тонкая ниточка зарева окрасила горизонт на востоке. Медленно, но верно степь освобождалась от оков ночи, и впереди стали проявляться очертания форпоста. Огромная крепость с восьмью башнями перекрывала единственный проход через сыпучие холмы, состоящие из колотого камня и зернистого песка. Большие стальные ворота вонзали свои зубья в тракт. Два стражника дремали на посту, опёршись о болибарды. «Принц, а как в ваших краях обозначают гибель венценосца?» Карик взглянул сначала на старика, потом на башню форпоста. Перед его глазами возник вид огромной королевской треноги с бушующим пламенем наверху. Теперь это пламя не обжигало, как прежде. Оно стремительно угасало в мыслях принца. Королевские флаги на башнях были приспущены. Что могло означать только одно? Король умер. Швабра окунулась в деревянное ведро и с плеском обрушилась на окровавленный пол. Кровь не желала сдаваться, вцепилась в доски, просочилась сквозь щели. Несколько усилий, и еще одно пятно исчезло, а вода с каждым разом становилась все грязнее. Такова цена невежества, кровь и смерть. Другого исхода быть просто не могло. Поражала лишь удивительная стойкость, с которой паренек по имени Виня снова и снова отжимал швабру. Он уже смыл большую часть крови и порядком устал, но все еще продолжал. А угрюмый воин сидел на месте и наблюдал, Как дела, его рук постепенно исчезают с пола таверны. Было темно. Две масляные лампы едва освещали треть зала. С каждой минутой становилось все жарче. Это хозяин вновь затопил печь, чтобы нагреть воды.